Ну, а такой жизненный идеал, идеал, о котором я не смел заикнуться Берготу, для духовных радостей места не оставлял. Нет, духовной радости для меня мало что значит я к нему не стремлюсь. Я даже не знаю, испытывал ли я их когда-нибудь. — Ну что вы! — воскликнул Бергот. — Да нет, послушайте, все-таки вы их ни на что другое не променяете, иначе я вас себе не представляю, я в этом уверен. Разумеется, он меня не переубедил, но дышалось мне теперь легче, свободнее. После разговора с маркизом де Нурпуа я стал смотреть на свою мечтательность, восторженность, доверчивость, как на нечто чисто субъективное, ненастоящее. А и слов Бюргота, который как будто понимал меня, вытекало, что мои сомнения, мое недовольство собой нельзя принимать всерьез. Особенно его мнение о маркезе де Нурпуа ослабляло силу приговора, который мне до сих пор представлялся обжалованию неподлежащим. — Вы лечитесь? — спросил Бергот. — Кто за вами наблюдает? Я ответил, что меня навещал и, наверное, будет навещать Котар. — Это совсем не то, что вам нужно! — вскричал Бергот. — Я не знаю, какой он врач, но я его видел у госпожи Сван. — Осел! — Осел! Даже если предположить, что это не мешает быть хорошим врачом, в чем я, однако, сомневаюсь, то это мешает быть хорошим врачом художников, врачом людей интеллигентных. Таким людям, как вы, нужны необычные врачи. Я бы даже сказал, нужен особый режим, особые лекарства. Котар вам наскучит. А что так не сводят на нет лечения, как скука. Да вас и нельзя лечить, как всякого другого. У интеллигентных людей болезнь на три четверти проистекает из их интеллигентности. Им, во всяком случае, требуется врач, разбирающийся в этой болезни. А разве Кутар может вас лечить? Он установил, что вы плохо перевариваете соусы. Установил, что желудок у вас не в порядке. Но он не установил, что вы читали Шекспира. Словом, вы не оправдываете его построение, равновесие нарушено, чертик всякий раз подскакивает. Катар найдет у вас расширение желудка. Для этого ему не надо осматривать вас, оно уже у него в глазах. Вы можете его увидеть, оно отражается у него в пенсне. Эта манера выражаться очень меня утомляла. С тупостью присущей здравому смыслу я уверял себя. Расширение желудка отражается в пенсне профессора Котара не лучше, чем белый жилет маркиза де Нурпуа скрывает его глупость. — Я бы вам посоветовал, — продолжал Бергот, — обратиться к доктору Дю Бульбому. Это вполне интеллигентный человек. — Он ваш большой поклонник, — заметил я. Я убедился, что Бергот об этом знает, и пришел к выводу, что родственные души сходятся быстро, что настоящих неведомых друзей на свете немного. Мнение Бергота о Катаре поразило меня, настолько оно было противоположно моему. Меня ничуть не тревожило, будет ли мне скучно с моим врачом. Я надеялся, что благодаря искусству, законы которого мне недоступны, он, подвергнув меня тщательному осмотру, произнесет неоспоримое суждение о моем здоровье. А предпримет ли он попытку с помощью своего мышления постигнуть мое, быть может, более развитое, но в котором я видел лишь само по себе не непредставляющие ценности средства постижения объективной истины, это для меня значения не имело. Я очень сомневался, что умным людям нужна другая гигиена, чем дуракам, и готов был придерживаться правил гигиены для дураков. — А вот кому необходим хороший врач, так это нашему другу Свану, — сказал Бергот. Я спросил, чем он болен. — Как тут не заболеть? Этот человек женился на шлюхе. И каждый день глотает пополсотни обид от женщин, которые не желают ее принимать, и от мужчин, которые с ней спали. У него от этого рот перекосило. Обратите внимание, как высоко взлетает его бровь, когда он заглядывает, кто у нее. Недоброжелательный тон, каким Биргот говорил с посторонним человеком о людях, с которыми он был дружен на протяжении многих лет, явилось для меня не меньшей неожиданностью, чем почти нежный тон, каким он говорил со сванами.